О Христе. 26 февраля 1951 года. Христос утвержден в нашем учении величайшим. Но даже в раннем христианстве можно найти понимание, что единый Великий Дух сходил на землю и воплощался там, где была явлена особая нужда в новом понимании истины. Уявите тождественность всех великих учителей. Пора человечеству приблизиться к мировой, космической тайне единого аватара, оявленного с каждой манвантарой. Построение космическое, процесс эволюции, нуждается в новом просвещенном осознании, но в любви и красоте.